Глава пятьдесят восьмая «Сорок два золотых!» — шепотом проговорила Василиса. «Сорок два золотых! Не могу поверить! Сорок!» 40... Это продолжалось уже на протяжении нескольких часов. Выступление было завершено, овации после окончания стояли еще несколько минут, и только когда в четвертый раз на арену кланяться никто не вышел, зрители начали расходиться. Что удивительно, но даже Энмира куда-то исчезла. Ну и демоны с ней. Как я ей обещал, всем ведущим артистам и хребту накинул по золотому. И все равно после всех трат у нас осталось целое состояние. И когда Лиска, закончив подсчеты, об этом рассказала, Василиса впала в транс. Понять ее было легко. Это не просто деньги, деньжище. Такую сумму многие даже за всю жизнь не видели, не то что в руках не держали. 42 золотых, если их даже не приумножать, а просто тратить, хватит на безбедную жизнь и мне, и девушкам на ближайшие лет 10. Если не учитывать тот маленький факт, что уже через два дня нам сражаться на арене. Абсолютно вымотанный я лежал прямо на скамейке арены. Трия плескалась в бодье. Лиска пила настойку трав для снижения головной боли от отката эликсира интеллекта, а Васька все никак не могла прийти в себя и только продолжала бормотать про золото. Как ни жаль было ее расстраивать, но в ближайшие два дня нам придется часть потратить. Нужно было как минимум обзавестись броней, способной выдержать больше, чем пару ударов. В идеале купить бы еще щит и меч для лучшей обороны, но, боюсь, в данный момент найти что-либо лучше жертвенного мне не удастся. Проблема еще в том, что я и с двуручным мечом обращаться умею только благодаря магии, а об остальном оружии и вспоминать бесполезно. Слушай, Лиска, я даже глаза открыл, когда мысль постучалась мне в мозг. «А что, если мне выкупить свое место в рядах армии барона? Денег у нас завались, может, можно избавиться от этой чертовой службы?» «Хорошо бы, но не выйдет», — со вздохом ответила наша умница. «Это тебе не долг, который можно выкупить. Со службы тебя может попросить только сам барон, ну или его сюзерен, но это случай очень особый, но тебе грех жаловаться». «Деньги есть, крышу над головой осталось только отремонтировать, на руках двадцать два золотых». «То есть как двадцать два?» Тут же встрепенулась Василиса. «Еще немного, и я ей прозвище сменю на жадное, хотя беспокоиться она правильно». «Ты же только что говорила, сорок два!» «Двадцать еще эльф должен. Как его там?» «Хикото Голобор», напомнил я. Сейчас у меня мозги работали не хуже, ведь токсичные эликсиры мне сегодня пить не приходилось. Он что-то про торговую компанию говорил. Из вечно зеленого леса. Кстати, это название или он просто весь год зеленый? Скорее, определение, поморщилась Лиска, садясь на скамейки и опустошая еще один бутылек слабого очищения. Черт, не помогает больше! Придется с больной головой пару дней ходить. «Можем большое восстановление купить, благо теперь деньги есть». «Ну нет, вот еще, зря тратить серебро, потерпит!» Тут же возразила Васька. «Прекращай!» Решил я сразу поставить девушку на место, пока ее бережливость не встала нам боком. «Ты права, надо экономить, но не на таких вещах. А хочешь помочь со сбережениями, лучше придумай, как еще заработать, и чтобы ты сразу свыклась с этой мыслью». «Завтра я собираюсь потратить несколько золотых. Мне доспех нужен». «Ага, и учитель по его носке», — поддержала меня Лиска. «А то ты словно бочка с руками. Мечом владеешь, а доспех тебе не помогает». «Вот уж спасибо за комплимент», — хмыкнул я, прекрасно осознавая, что девушка права. Я и сам чувствовал, что нагрудник, который мне в качестве уплаты долго отдал черный страж междуречья, жизнь облегчил не сильно». Разве что от когтей чернорота немного защитил. Ладно, давайте в дом перебираться, а то спать прямо на арене — это уже перебор». Девушки неохотно, но согласились. Набросив на трию балахон и засунув золотые под декоративную деревянную броню, мы вышли в темный проулок. Выложились мы сегодня по полной. Сил практически не оставалось, но на всякий случай жертвенный я носил теперь всегда. И воякам-то своим доверять было нельзя, что уж говорить об остальных. Более-менее можно было положиться только на девушек. Но и то еще вопрос. Вроде рабы имели право выкупить себя в любое время, если хотели, и даже поступить после этого на службу к тому же господину, но уже за жалование. В то же время он мог и отказаться от выкупившегося работника, а вот не принять выкуп не мог. Совсем другая ситуация обстояла с рабами душевного толка. Их жизнь напрямую была завязана на жизнь господина, и освободиться они могли только умерев, или если их перенаправит хозяин, как поступил Усаст. В общем, освободиться совсем они не могли в принципе. Но в то же время жить могли вполне по-человечески, учитывая разнообразие видов и существ в алтарсии. Результат был немного предсказуем. Если за такими рабами хорошо ухаживать, вовремя их обучать и не обрабатывать до состояния трупа, они были самыми ценными, верными и самоотверженными соратниками. И как бы жестоко ни звучало, я всерьез подумывал это использовать. Удар в спину заставил сделать меня несколько шагов вперед, но я сумел устоять на ногах. Ночное зрение единственного глаза давало весьма посредственное представление о том, что происходит, и противников я мог различить с огромным трудом. Напавший сзади выругался, и в рассеянном свете луны сверкнула пара кинжалов. Вот только я уже достал двуручник. «Бросай мне все заработанное, или она умрет!» — крикнул один из нападавших, приставляя нож к горлу, закутанной в плащ девушки. «Ох, зря это он!» Вот честное слово, зря, если бы еще Лиски угрожал или Ваське, которые, сообразив, что происходит, просто спрятались между мной и стеной. Тогда у него еще был шанс выжить. А теперь отпусти ее и убирайся немедленно, иначе всех на куски порублю! Заявил я, покачивая в руках матовым черным клинком. Ничего такого делать я, конечно, не собирался, в смысле, отпускать. Да тебе твои рабы не вообще недороги, а, дикарь! Усмехнулся бандит, отводя руку для удара. И у меня и у них есть имена. А ты смерть, даже не понимаешь, во что ввязался. Духи тела, превращение. Ха-ха-ха! Рассмеялся грабитель. Твои фокусы на меня не подей А! Договорить придурок не успел, потому как русалка своими бритвенно острыми зубами впилась в его руку, отхватив разом приличный кусок. А нечего расслабляться было. «Вали, волочей! крикнул его подельник, бросаясь на меня сбоку. Конечно, они не могли знать, на кого лезут, но представление же видели. Неужто посчитали, что такое даром дается? Враг даже не понял, что произошло. Отбивая его удар, я сумел вывернуть на обратном движении клинок, и жертвенный впился ему в бок. Противник отскочил, зажимая рукой рану, но своей цели я уже достиг. «Духи огня, благословите оружие!» Успел я вскрикнуть, пока шипение поглощенной крови не превратилось в едва тлеющие огоньки. Секунда, и лезвие вспыхнуло. И вот теперь, отведя меч назад, чтобы он не слепил, я отчетливо разглядел страх в глазах нападавших. За несколько секунд боя двое из пяти уже были покалечены, да еще и непонятный маг, в смысле «я». Бандиты переглянулись и все же решились идти в атаку. Ну что ж, это их дело. А мое — забрать как можно больше этих тварей, пока остальные не решат ретироваться. Выждав момент, который мне подсказал жертвенный, я ударил со всей силы. У противников были только короткие мечи и длинные кинжалы. Совершенно не то оружие, которым можно отразить полновесный удар двуручного меча. Но они и не собирались совершать такую глупость. мгновенно отскочив на несколько шагов назад. «Черт, так мы окажемся в патовой ситуации. Три с подобранным кинжалом охраняла Лиску и Ваську, как последняя линия обороны, на случай, если я не успею среагировать. А враги, поняв, что не могут атаковать напрямую, выжидали, пока я сделаю опрометчивый первый ход». «Ну да. Конечно, стоит применить солнечный удар, и битва будет выиграна за пару взмахов меча». Но что-то мне подсказывает, что это не лучший вариант. Благо, был еще один. Зели для представления мы наварили с избытком. Большинство слабых, не сильно влияющих на характеристики. Но были еще и токсичные, у которых я не смог снять противоэффекты. Выбирая между болью потом и смертью сейчас, я сунул руку в карман сюртука, не глядя вытащил четыре деревянных пробирки и залпом их осушил. Никаких обозначений для чего какая. Равно как и времени разбираться по запаху у меня не было. Сила плюс два. Отложенный эффект. Сила одна из десяти минут. Восприятие плюс два. Отложенный эффект. Восприятие одна из десяти минут. Ловкость. Выносливость. Огонь стек по горлу, а затем пустился по венам, подгоняемый бешено бьющимся сердцем. Картина боя стала кристально понятной. Зачем применять запрещенное заклинание, когда есть разрешенное? Зачем вообще заклинание, когда есть собственная одежда и тело? Да я их прямо тут и сейчас. Задлань! За духа в границе! Глава пятьдесят девятая Несмотря на мой яростный крик, они не побежали. Но я не для этого и орал. Воспользовавшись секундным замешательством, я подошел на такое расстояние, с которого уже не убежишь. но вместо удара двуручником одним взмахом скинул себе себя одежду, заставляя ближайшего противника среагировать раньше, чем он может себе позволить. Огненный клинок с гудением рассек воздух и, пройдя по короткой дуге, рассек одного противника пополам, почти не встретив сопротивления тканевого доспеха. В позвоночнике второго он застрял, но враг все одно уже сделать ничего не мог. Жертвенный с наслаждением пил кровь неудавшегося душегуба, пока я выдергивал его из тела. Противнику явно повезло, и удар шел красиво, и сделано все было просто потрясающе, я даже оценил, однако это ему не помогло. Мое лезвие легко отвело его кинжал, отбив ему кисть и на несколько секунд выводя из строя. Но плюющий меч еще не насытился, полуоборот и бандиту нечем защититься от обрушившихся на него пламени и стали. Клинок разрубил его до пояса, а после вышел снизу. Два последних решили бежать, наивные». «Будто в таком состоянии я могу их отпустить». Нагнав первого убегающего, я не стал замедляться, а просто оттолкнулся от него, получая дополнительное ускорение и одновременно отбрасывая неудачника назад. Благодаря такому маневру, самый быстрый и догадливый из бандитов получил острием клинка в спину, мгновенно теряя в скорости и прыти. «Прошу, пощадите! Я отдам все, что у меня есть!» взмолился налетчик. «Нападение на государственного чиновника карается штрафом в 250 серебра. Не думаю, что у тебя столько есть», — ухмыльнулся я, занося меч для удара. «Даже если так, его должен ждать суд», — донесся сзади уверенный знакомый голос капитана стражи. «Надо же, как вовремя-то. И ведь не один грот, целый десяток гвардейцев вместе с ним пришли. И где они были пять минут назад?» «Вы победили! Преступников мы возьмем под конвой и доставим в суд. Конечно, выживших. Остальных отправим в крематорий». «Рад, что вы появились, господин Банган. ухмыльнулся я, опираясь на меч. «Надеюсь, они доживут до суда, на котором смогут рассказать, какого черта решили на меня напасть». «Думаю, тут все довольно очевидно», — пожал плечами грот. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что заработавший кучу золота человек будет носить его ночью при себе». «Вот только жертву они выбрали себе не по зубам». «Возможно», — легко согласился Бенган. «А может, просто не хотели вешать на себя преднамеренное убийство чиновника и надеялись, что все обойдется кражей или грабежом». Тогда их поручитель вполне мог бы их позднее выкупить, заплатив штраф. И сейчас, кстати, тоже еще может. Так что вы стоите над двумя с половиной золотыми. Хотя, если они вам лишние... Нет. Я прямо отсюда видел большие молящие глаза Васьки. Ну да ладно, заработок не экономия. Лишних денег не бывает. Можете их забрать. Я Майкл Грейстил, обвиняю... Я прочел бандитов. Крида Сиплова, Радка Умного и трех неопознанных бандитов в нападении на Черного стража. Подтверждаю обвинение, кивнул капитан. Вот странно, вроде отчет отправился, но еще какой-то значок рядом появился, и задание добавилось: прибыть в суд. Завтра в четыре. Отлично, хоть выспаться успею. Ваше благородие Грот! «Прошу оказать содействие в сохранении ценностей до открытия имперского банка». Успел же догадаться, пока эликсир не кончился. Даже на душе как-то в раз проще стало. «Конечно, ваше благородие, Грейстил. Прошу за нами. Центральное отделение работает круглосуточно. Ребята, упакуйте этих придурков и отведите в каталажку. Завтра разберемся». Приказал капитан, и мы вместе с девушками и пятью стражами отправились в противоположную сторону от нашего, вернее, лично моего дома, с красивой цифрой тринадцать. «Вы бы меч потушили, ваше благородие! Пади жрет силы на поддержание пламени!» «А? Нет, это он чужой крови напился сейчас!» Проведя рукой по клинку, я погасил пламя и забросил остывающую сталь в ножны. «Согласитесь, господин Бенган, день сегодня выдался чрезвычайно насыщенным». «Что верно, то верно. И знаете, за охрану на представлении вы мне ничего не должны. Я видел, как вы общаетесь с лордом, а главное, как уходите от него на своих двоих. Это значит, господин был доволен. Раз так, то и мне хорошо. Просто при встрече как-нибудь упомяните, что именно я занимался охраной». «Непременно?» Тут же согласился я. И хотя желание расспросить, как они оказались в переулке, не пропадало, решил себя сдерживать. Причина была очень проста. Действие усилителей закончилось, и меня начинала бить крупная дрожь. Оставалось только экономить силы, чтобы разобраться с золотом. Почему-то я был почти на сто процентов уверен, что придется заполнять кучу бумажных документов, читать договора и прочее. Шли долго. Я даже перевести дух смог. Первый раз я оказался во внутренней части крепости. Нам даже пришлось пройти через три кордона стражи. Завидев Бенгана, они тут же расступились, приветствуя старшего. А вот здание банка я узнал сразу, хоть и не был в них ни разу. Просто чувствовалось, это храм. Правда, не богов, а золото. Или единственного общего бога для всех. Смертных и не очень. Внутри работало только одно усиленно охраняемое окно. со своими защитниками, имеющими отличную от стражей форму. Странно, я думал, это одна структура, пока Грот не объяснил, что дальше с нами идти не может, но с удовольствием подождет снаружи. Помявшись, охранники привели меня вместе с девушками к зарешеченному окну кассы. «Доброй ночи, господин! Приветствую вас в самом надежном банке! Как мне к вам обращаться?» «Майкл Грейстил, «Корнет барона Райне. ответил я заученной фразой. «Понял, ваше благородие. К сожалению, если вы пришли за жалованием, могу сообщить, что счета на ваше имя еще не открывали, но мы немедля можем исправить эту недоработку. Какой именно счет хотите открыть, как чиновник или как частное лицо? А в чем разница?» Решил уточнить я. «Насчет служащих империи начисляется оклад в размере вашего жалования. Однако они не подлежат передаче третьим лицам. В то же время государство имеет на них право, как на часть собственности служащих». «Так, а что с частными?» «Личные счета обслуживаются в порядке общей очереди. На них можно производить списание и начисления. Однако при использовании будет требоваться ваш отпечаток души на специальной магической бумаге. Такими отпечатками вы сможете подтверждать платежи. Значит, личный». «За несколько минут мне завели счет с магическим подтверждением. Выдали небольшую книжицу с чеками и положили средства». Я был приятно удивлен, когда обслуживающий дварф впечатлился вкладываемой суммой, и второй раз, когда магия сообщила мне о заключении контракта и текущем балансе средств. «Скажите, а не открывал ли в вашем банке счет Улсаст Темнеющий?» — вспомнил я перед самым уходом. «Я его наследник». «Боюсь, что счет господина Чернокнижника был передан в собственность империи. О других счетах я сказать ничего не могу. Информация строго конфиденциальна. Если у вас есть документы на открытие счета, то мы рассмотрим его в течение десяти дней». «Понятно. Значит, не сегодня». Кивнул я и вышел на улицу. Старшая сестра уже ушла с небосклона, оставив только маленькую луну. «Все. На сегодня с меня дел достаточно». Домой, отсыпаться. А завтра на рынок. Глава 60 «Слушай, а у вас часто такой, как бы помягче сказать...» Не выдержал я, глядя на потоки грязи и нечистот, выбравшиеся прямо на проезжую часть. «Дождь?» — ухмыльнулся Угу. «Так каждый третий день, коли господа эксперименты свои проводят. Вон!» Паренек показал на толстый столб пара, поднимающийся со стороны замка. «То, видно, лордов инженер новую механизму творит!» Мальчуган, вызвавшийся провожатым, привычно перепрыгнул метровую лужу, в которой плавали человеческие испражнения. «А я-то надеялся, что дождь смоет с улиц грязь, но открытая канализация не справлялась с потоками, и все накопившееся дерьмо заполонило дорогу. Хоть обратно в лес возвращайся, и в самом деле там живи!» Местные к таким трудностям были, похоже, привычны, ибо господа сменили лакированные боты на сапоги с высокими голенищами, а дамы перемещались исключительно на каретах. Ездовые боровы тоже не стеснялись гадить прямо на мостовую. Получалась такая мешанина из отходов, что только сбивающий запах дождь спасал вызванную им же ситуацию». Впрочем, я прекрасно понимал, что он кончится, и вся эта прелесть на брусчатке будет высыхать до состояния пыли. С утра даже из нашего убогого жилища выбираться не хотелось, но крыша подтекала, а в холодном каменном доме жить было не лучше, чем на улице. Да еще выяснилось, что строение у нас под горкой, а городская стена по какой-то причине не имела слива. В общем, радовалась происходящему одна только трия, которую я оставил во дворе сторожить вещи и плескаться. Хорошо хоть с питьевой водой проблем не будет, раз так дожди идут. Отходняк от эликсира вдавала себе знать, выливаясь в общую слабость. Но дел никто не отменял, да и первый раунд турнира будет совсем скоро. Младший распорядитель арены, большой наш должник за проведенные мероприятия, посоветовал как можно лучше вооружиться и купить доспехи всем, кто будет участвовать в сражении. Элементарный вроде совет, будто сами не догадались бы. А потом он добавил, что в сетке боев произошли изменения, и первый бой будет среди баронских дружин. «Значит, это могло только одно». Кто-то не хотел откладывать мое упокоение на потом, а собирался покончить с выскочкой раз и навсегда. Была, правда, надежда, что мага уровня Энмиры у противника не будет. Все же она, по слухам, хоть и нелюбимая, но правая рука Райне. Куда делась магичка после представления, я абсолютно не представлял. И если в начале ее отсутствие было приятно, то теперь немного напрягало своей неопределенностью. Будто ядовитый паук исчез из поля зрения. Кстати, о насекомых. Благодаря выросшему интеллекту, я сумел вырастить и взять под контроль целых пять малых пауков. Оказалось, это не так сложно, благо управление значительно упростилось, и теперь я мог выбирать, на какую часть противника отправить питомца. Чтобы в бою не отвлекаться, я сразу поставил по умолчанию атаку головы. Пусть это и требовало большего времени на то, чтобы добраться к цели, зато отвлечение противника гарантировано. Теперь на тыльной стороне моего запястья уместилось пять черных точек с лапками. Предильщик вел себя предельно хорошо, не отягощая руку и не питаясь моей кровью больше, чем того требовалось. Хотя, когда я попробовал вызвать подряд двух, рука отнялась. Наученный горьким опытом, я понял, что на перезарядку умения мне нужно не менее шести часов. На мой вопрос, почему я могу контролировать всего пять, когда у Улсаста был целый выводок, Лиска туманно ответила про расщепление души и контроль магии. В общем, меня это ждет, но не в ближайшем будущем, и только если я сам захочу. То, что количество подчиненных существ не зависело напрямую от интеллекта мага, уже радовало. Но чем мозгов больше, тем лучше. Это я понял на практике. Мало того, что кучу новых слов узнал и понимать их начал, я реально ощущал, как выросший интеллект влияет абсолютно на все. Вот, например, слякоть и грязь, по которой нам приходилось со взводом идти. Многие перепрыгивали большие лужи, поднимая фонтаны брызг и нечистот, крались на цыпочках и все равно намокали. Я же просто шел, перекатывая стопу с пятки на носок и делая это плавно. В результате и брызг не поднимал, и ноги почти не намочил. Луж-то вокруг столько, что не перейдешь и не перепрыгнешь. Отряд мой, как его назвал хребет полусотня, пошел со мной на рынок почти всем составом. Теперь, когда они были при деньгах, многие решили осуществить заветную мечту. Кто безделушку купить, кто ботинки новые, а кто и игрушку дочки. Выяснилось, что у меня среди бойцов довольно много семейных. Почти все из близлежащих деревень они хором практически попросили позволить им сходить и отнести деньги родным. Я пообещал, что они смогут это сделать, но только после первого турнира. Там как раз 10 дней разницы будет. Отпустить их раньше я не мог. И дело тут не только в том, что без полноценного отряда велик шанс проиграть, но и в элементарном принципе бесконечной службы. После поступления на службу в армию другого времяпровождения просто не было. Я откуда-то знал, что бывает и иначе, что некоторые служат ограниченное время, но не в этом мире. А раз так, то любой не явившийся на бой становится дезертиром, со всеми вытекающими прелестями в виде обвинения в измене и последующей смертной казни. В результате вся моя орава отправилась со мной за покупками с одной главной целью – купить снаряжение, которое позволит пережить турнир. Запросы были в целом такие же, как и у меня, на хорошую броню. Будь у меня время, материалы и место, я бы сам сковал доспехи на всех, благо хорошее качество я обеспечить мог. Вот только даже намека на все это у меня сейчас не было, хотя задний двор у дома такой, что хоть кузню ставь. «Вот же послали демоны погодку!» — проворчала Лиска, переступая через очередную лужу. Они с Василисой меня одного оставить не захотели, не верили в мою разумность в тратах. Я сначала хотел приказать им остаться, а потом понял, что наличие двух девушек может мне помочь сэкономить немало денег. Дело тут было не только в природной прижиме Ваське и выдающемся интеллекте Лиссандры, но и в том, что большинство продавцов нужных нам товаров Мужчины. Можно, конечно, было пойти к оценщику и закупить все через него, но сегодня я собирался торговаться до потери сознания и приобретения всего, чего только можно. Так что без помощниц не обойтись. Так, хребет, выдели моим красавицам пять крепких ребят. Они будут закупать продукты и зелья. А мы пойдем по оружейным рядам. Оценить качество доспехов и оружия я и сам способен. «Как прикажете, ваше бродье?» Банька, Пабло! Взяли свои тройки и за госпожами-рабынями!» «А как же наша броня?» — протянул озадаченно боец. «Будет вам!» — сказал я. «Выберу не хуже, чем остальным. Сколько готовы потратить?» «Ну так, до четвертины!» — помявшись, ответил Пабло, а потом протянул свои сбережения. «Ну да, тот, кто на сцене не выступал, от меня дополнительных денег не получил». и все равно понимали, что жизнь важнее. Приняв от шести бойцов монеты, я демонстративно положил их в отдельную сумку, чтобы знали, что со своими не спутаю.